Вот он стоит пред отцом и говорит, слава богу, слава богу, наконец-то. А я все думал, как бы мой будущий тесть не ножок меня. Ну, а теперь, отец, я тебе задам вопросик, ты уж не гневайся. Что за вопросик за такой внешне рассеянно, но настороженно спросил Петр Данилович, сколько ты, отец, имеешь капиталу? Пред отцом в желтых волнах проплывает образ Анфисы и говорит отец,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 Шумно сморкаясь в клетчатый платок, глаза его красны, растерянны. Петр Данилович ждет, Яков Назарыч вынимает футляр, вынимает серьги, встряхивает их и спрашивает спокойно, откуда взял эти серьги? Петр несколько секунд смотрит в глаза Якова Назарыча и говорит. «Купил?» «Врешь», — спокойно отвечает Яков Назарыч, но клетчатый платок в его руках дрожит. «Врешь», — подымает он голос, приподнимает брови, сам приподнимается.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 Фух! И лицо Якова назарчика побагровело. Длинный письменный стол сам собой тяжело поехал. Набекренились, поехали стулья, кресло затрещал и загнулся потолок. Вот мы куда с доченькой попали. В разбольничье гнездо.